Второе. Периодизация римской литературы. По традиции, восходящей в своих истоках к эпохе Возрождения, римскую литературу принято делить на периоды соответственно этапам развития литературного латинского языка, в котором различают архаическую латынь, классическую золотую и серебряную, и позднюю. С этой точки зрения римская литература периодизируется следующим образом. Первое. Древнейший период до появления в Риме литературы по греческому образцу. До 240 года до нашей эры; Второе. Архаический период до начала литературной деятельности Цицерона. 240-й. 81-е года до нашей эры. Третье. Золотой век римской литературы. А. Время Цицерона, расцвет римской прозы. 81-43 года до нашей эры. Б. Время Августа, расцвет римской поэзии. 43 год до нашей эры, 14 год нашей эры. 4. Серебряный век римской литературы до смерти императора Трояна. 14-117 года. Пятое. Поздний императорский период. 117 476 года. Периодизация эта, хотя и основанная на одностороннем принципе оценки языка. золотая и серебряная латыни и тому подобное, по существу вполне удовлетворительно намечает главные вехи литературного процесса в Риме. Мы будем различать в истории римской литературы следующие периоды. Первый эпоха республики. А. До литературный период, до середины третьего века до нашей эры. Б. Ранняя римская литература до середины II века до нашей эры время роста рабовладельческой республики. В. Литература периода гражданских войн с конца II века до 30-х годов до нашей эры. Второй период эпоха империи. А. Литература конца республики и начала империи, век Августа. До 14 -го года нашей эры. Б. Литература императорского Рима. Первое. Первое начало второго века нашей эры. Второе. Позднейшая римская литература второго шестого веков.